Глава тринадцатая. Трофеи. И что ж, мне вот так просто взять и убить этого человека? Он, несомненно, этого заслуживает, но все же мне стало как-то не по себе. Инфополе подстроило подачу информации на манер игры, и это значит, что это существо, как его называет система, убило 247 человек с положительной кармой, причем сделало это по собственной воле. иначе кармические штрафы легли бы на совесть, отдавшего такой приказ. Смогу ли я взять и хладнокровно казнить пленника, зная, что мне за это ничего не будет? И в кого я превращусь, если такая практика станет постоянной? Додумать эту мысль у меня не получилось. Сержант окончательно пришел в себя и пытался почесать обожженную щеку. Куда пришелся мой удар? Как «Какого...» Он вставил в витиеватый эпитет на исконно русском языке. «Какого тут происходит?» В ночной темноте он не мог видеть моего лица и заерзал в путах гораздо активнее. «Успокойся. Ответишь на мои вопросы, умрешь быстро и безболезненно. А если нет...» Я на краткий миг зажег огонек возле своего лица и подумал о всех тех беззащитных людях, которых он убил. Возможно, среди них были женщины и дети. В душе моментально родилась ярость, окрашивая мои глаза цветом крови. По ошалелому виду пленника я понял, чего добился и погасил магический огонек. Его губы зашептали что-то неразборчивое, но уловить слово «демон» я все же смог. «И этот туда же». «Ну что же, будем играть свою роль до конца». Зачерпнув немного магии земли, пожелал погрузить ноги сержанта в почву. Как только он почувствовал, что уходит под землю и осознал, чем ему это грозит, то заверещал во всю глотку. «Что ты хочешь знать?» «Я все скажу, только не убивай!» Так обычно и бывает. Те, кто истязает других, сами не переносят боль. Я начал допрос. Теперь он выложит мне все, что знает. Рассказало существо много. Приходилось постоянно направлять ход его мыслей в правильную сторону. И уже через полчаса я знал примерный расклад сил в имперском гарнизоне. Секунда колебаний, и в голове сержанта образуется аккуратная дырка с оплавленными краями. Огненная стрела убивает чисто, прожигая все сосуды на своем пути. Усилие воли, и труп сержанта погружается под землю. Процесс задания «Охотник на ПК». Уничтожено одно существо с ПК-счетчиком. Награда «Карма плюс 123». Тут же отреагировала система. Кач хороший, но какой ценой? Одно дело убивать в бою, но чтобы вот так. Организм мгновенно отрегулировал биохимические процессы, и голова очистилась. На первый план вышли первостепенные задачи. Нужно срочно придумать, как экранировать свое тело и пробираться в имперский лагерь. Боюсь, похищение офицера наделало много шуму. Сержант рассказал, что началась масштабная наступательная операция по всей границе леса. Империя, наконец, накопила достаточно войск, чтобы начать войну с этим крупным эльфийским кланом. Диверсионные отряды давно собирают разведывательные данные, и после их обработки командование решило подстраховаться, запросив помощь из центра. Свежие армейские части подошли около недели назад, и началось полномасштабное вторжение. Боевая часть, которой был прикомандирован сержант, базируется в десяти километрах от леса. Именно туда и доставили пленного эльфийского принца. Лагерь хорошо охраняется, повсюду стоят наблюдательные вышки, в которых дежурят дозорные с поисковыми артефактами. а по периметру установлена магическая защита, реагирующая на любое пересечение границы охраняемой зоны. Каждая армейская часть насчитывает 10 тысяч солдат и базируется в своей крепости, возведенной возле вражеского леса. На первый взгляд это показалось странным, ведь во время войны линии фронта постоянно изменяются, и очень скоро добраться от форта до линии соприкосновения с врагом станет слишком долго. Но пленный пояснил, что маги способны очень быстро разбирать постройки на отдельные составляющие и при необходимости перемещать такие мобильные крепости. Я опять забыл, что в распоряжении империи есть маги, способные существенно облегчить жизнь. Также пленник рассказал, что эльфийского принца с рассветом отправят в ближайший крупный город, располагающийся примерно в 400 километрах от леса, откуда порталом его переправят в Москву, столицу империи. У меня мало времени, до рассвета осталось всего часов шесть. Если с магической защитой я должен справиться без проблем, вряд ли она рассчитана на противодействие магам. А вот незаметно подобраться к лагерю без дополнительной подготовки я не могу. Как скрыть свои жизненные потоки? С помощью магии и смерти, конечно, вот только тут есть одна проблема. Этот тип энергии совершенно не желает меня слушаться. Придется поднапрячься. На то, чтобы на коленке соорудить работающий артефакт, способный заглушить мощное излучение жизненной энергии мага, у меня ушло три часа. Изделие получилось весьма сырым и требовало прорву маны для поддержания своей работоспособности. Но тест на пробегающем мимо зайца показал, что со своей основной задачей он справляется. Вплести нити магии смерти в воздушную стихию, являющуюся основой артефакта невидимости, было сложно. Но я ведь не ищу легких путей и решил, что если что-то делать, то это надо делать хорошо. Совершенно не факт, что все дозорные используют поисковые артефакты, сделанные на основе магии жизни. Возможно, их просто больше. Не исключено, что артефакты, позволяющие видеть тепло, тоже есть на вооружении у имперских солдат. Поэтому решил подстраховаться и добавить экранирующие нити магии смерти уже в готовую формулу артефакта невидимости. Пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы удержать концентрацию, и все же умудрился запихнуть заклинание, состоящее из трех совершенно чуждых друг другу стихий, в средний накопитель, который мгновенно треснул от распирающей его энергии. Долго он не продержится. Думаю, что можно рассчитывать примерно на час непрерывной работы. Мало, за это время вытащить эльфийского принца из плена имперцев будет трудно, но других вариантов все равно нет. До кромки леса добежал минут за двадцать. Сделать это было довольно проблематично, ведь время уже поджимало. А глаза не могут работать в ночном режиме долго, приходилось экономить ресурсы организма, ведь еще предстоит совершить десятикилометровый рывок по открытой местности. В моем передвижении очень помогал трофейный поисковый артефакт. Он подсвечивал слабым светом даже деревья, и ориентироваться в темноте в те минуты, когда я давал глазам отдых, было проще. Режим невидимости активировал только на границе леса, чтобы экономить ресурс артефакта. Для этого пришлось выходить довольно далеко от имперского лагеря, но по открытой местности я быстро наверстаю упущенное время. С моими обновленными мышцами можно развить хорошую скорость. Крепость была видна издалека, она светилась тысячами огней жизни и напоминала мне неоновый мегаполис прошлого. Магическое зрение подсказало, где располагается граница защитного периметра, и, остановившись в нескольких шагах от неё на равном удалении от соседних наблюдательных башен, сделал минутную передышку. Еще бы. 10 километров за 16 минут. Рекордсмены мира отдыхают. Присмотревшись к защитному полю, понял, что оно установлено чисто формально. простейшее заклинание реагирующие на пересечение определенной границы и требующие минимум маны для поддержания работоспособности. Скорее всего, где-то в центре просто установлен артефакт, создающий барьер на определенном расстоянии от себя. Люди не ожидают нападения, они расслабились от вседозволенности и практически полного отсутствия сопротивления. они привыкли что их города и крепости неприкосновенны, ведь пройти мимо наблюдателей способных разглядеть жизненную энергию любого, кто приблизится к поселению невозможно. Не удивлюсь, если существует отличие по которым опытный офицер сможет определить кто идет. Человек, эльф или орк? Надеюсь, мое излучение не сильно отличается от человеческого, иначе могут возникнуть проблемы. Нужно будет сравнить жизненную энергию людей и эльфов, когда я вернусь. Крохотный импульс и в магическом щите лагеря образовался небольшой проход. Оказавшись внутри, восстановил целостность защиты и отправился на поиски штабного здания. Именно там, по словам пленника, и находился пленный эльф. Беспечность людей поражала. Они даже не стали возводить чистокол, хотя я видел предназначенные для этого длинные бревна. Наличие магии вселило им уверенность в собственной неуязвимости. Проходя мимо ровных рядов палаток, в которых спали обычные бойцы, я не заметил ни одного поста. «Хм...» Интересно, у складов с артефактами тоже нет охраны? Увеличить свой запас накопителей не помешает. До такой степени раздолбайства в имперской армии, скорее всего, не дошло. Стратегические ресурсы должны находиться под надежной охраной. Присвоить себе имущество империи и при этом не наделать шуму вряд ли получится. А сейчас у меня другая задача. Но зарубку на память я сделал. Штабное здание располагалось в самом центре лагеря и было обнесено высоким забором. С внутренней стороны к забору были прислонены несколько домов поменьше. Похоже, там размещались офицеры. Склады с боеприпасами и продовольствием тоже были внутри этого охранного периметра. Здесь была установлена дополнительная защита, правда, по качеству не отличающаяся от первой. Похоже, это было сделано с целью исключения хищения имперского имущества самими людьми. Ничего не меняется, грустно подумал я, и магическим посылом, проделав себе проход, быстро перемахнул через забор, проникая внутрь офицерского городка. После активации маскировки прошло уже больше 25 минут, и стоило поторапливаться, ведь я совершенно не уверен, что артефакт продержится час. Возможно, инвиз слетит намного раньше. Вход в штабное здание подсвечивался факелом. Армия никогда не была склонна к расточительству, и тратить энергию на магическое освещение командиры не желали. Тем лучше для меня. Темнота – лучший друг диверсанта. В условиях магического мира она сильно теряет свою актуальность, но вряд ли люди будут ходить по защищенной зоне с активированными артефактами. Приоткрыв дверь, которая не издала ни единого звука, несказанно удивился. Внутри горел электрический свет. Под потолком было установлено несколько лампочек, которые очень хорошо освещали небольшое помещение, где располагалось место дежурного. Да, люди не сидели сложа руки и ушли в техническом развитии гораздо дальше остальных народов. Похоже, старшим, которых заселили вместе с нами, «Будет чертовски сложно справиться с империей, уж слишком сильно люди ушли вперед». За небольшим зарешеченным окошком, располагающимся в стене, я разглядел позевывавшего молодого дежурного. Парню было явно скучно, и он с огромным трудом подавлял желание положить голову на стол и уснуть. Выбрав момент, когда он отвернется, проскользнул внутрь помещения. Надеюсь, люди пока еще не наладили выпуск электроники и не установили камеры наблюдения, иначе открывающаяся дверь может привлечь внимание. Оглядевшись, успокоился. Ничего похожего на видеонаблюдение заметить не удалось. Применив поисковый артефакт, выяснил, что сейчас, кроме дежурного в здании, находится еще пять людей, и один из них маг. Вернее, людей из них всего четыре, а пятый – пленный эльфийский принц. Я уже применял артефакт на улице и выяснил, что маги светятся намного сильнее. Прокравшись мимо клюющего носом молодого парня, отправился в помещение, где собрались дежурные офицеры, или кто они там в иерархии имперской армии. Мужики азартно резались в карты и даже не заметили, как я вошел. «А Борьке так ничего и не слышно?» — спросил крепко сложенный мужчина в точно таких же доспехах, как и на убитом мной сержанте умага мага. «Так я ж все время был с тобой в дежурке. Откуда я могу что-то узнать?» — ответил маг, судя по ауре, принадлежащей к стихии Земли. «Да черт вас магов знает! Может, вы способны получать информацию на расстоянии? Сплошные тайны с вашим орденом!» «Прекрати задавать ненужные вопросы господину барону, сержант!» — властно проговорил мужчина в более богатой экипировке. «Когда его найдут, ты узнаешь об этом». «Слушаюсь, господин капитан», — расстроенно проговорил тот и прекратил доставать мага расспросами, переключившись на капитана. «Как вы думаете, что там случилось?» «Бардак там случился. Сивалов нарвется на выговор». Когда его найдут, мало того, что он покинул свой пост ради мародерки, так еще и забыл включить защиту. Вот и нарвался. Раненый ушастый оглушил обоих и уволок старшего к своим. Но боец говорит другое. Перед тем, как его вырубили, он видел, как руки эльфа зажглись огнем, а щиты у них были активированы. Салага просто выгораживает свою задницу и задницу руководителя. совсем охренели. Я смотрю, привыкли к легким победам. А между прочим, этот эльфийский клан уже дважды уходил от нашей армии». «Бежал», — поправил капитана маг. «Неважно. Главное, что они хорошо осведомлены о наших возможностях. И у них было время приготовить нам неприятные сюрпризы. Его Величество Лексар Третий уже давно перебросил на Восточный фронт дополнительные силы». «Да и вообще, приоритет экспансии сейчас именно на этом направлении. Не знаю, с чем это связано, но если мы сорвем наступление, мало не покажется никому. Последнее время он становится все более нервным». «Стражи опять активизировались?» – заинтересованно спросил маг. «Нет». Они уже лет десять не высовывают нос из своих щелей, куда забились после проведенных массовых облав. Ну и надрали же мы им задницы тогда». «Но Тор все равно скрылся», — не унимался маг. «Я бы сказал несколько иначе, господин барон», — с небольшим раздражением в голосе проговорил капитан. «Его полуживого вынесли на руках подчиненное, потеряв при этом больше сорока человек». Но до этого Тор успел убить троих магов и не меньше ста гвардейцев. Я хорошо помню эту историю. Ее все помнят. Именно поэтому и нужно отыскать последних террористов и выкачать из них жизненную силу. Пусть хоть так послужат на благо нашей страны. Как много можно узнать полезной информации, когда враг не подозревает о твоем присутствии. «Тор все еще жив. По крайней мере, был жив 10 лет назад. Держись, друг. Помощь уже близко. Вот только где мне тебя искать?» Быстро изучив информацию о людях, выяснил, что у обычных людей отрицательная карма, причем сильно отрицательная. У капитана так вообще 2456 минус. Но ПК-счетчика нет». У мага, как и следовало этого ожидать, карма положительная. Как им удается сохранить ее в плюсе, когда империя ведет войну на истребление? Понять пока не получается, но я обязательно это выясню. В способностях русских я не сомневался, они нашли баг даже в инфополе и теперь успешно им пользуются, не получая штрафов карме. Интересно, у меня появится пока счетчик если я убью мага? По идее, нет. Я же принадлежу к другой расе. И это вписывается в рамки борьбы за существование конкурирующих видов. Не зря же система акцентировала мое внимание на том, что нельзя убивать именно себе подобных разумных с положительной кармой. Но проверять как-то не хочется. Уверен, что случись мне убить кого-нибудь в бою, то штрафов не будет. Но вот при неожиданном нападении из скрыта, «Не уверен. Поэтому мага надо глушить. Причем глушить сильно, ведь если он очнется, то точно поднимет шум. И тогда выбраться вместе с эльфом станет невозможно. А вот за убийство остальных мне ничего не будет, если говорить игровым языком. Карма этих людей находится глубоко в красной зоне, и отмыть ее они уже не смогут. Становиться кровавым маньяком, устилающим свой путь горами трупов, я не хочу». Поэтому решил оглушить и обычных людей. Возможно, я совершаю ошибку, и они своими поступками заслужили смерть, но уподобляться им я не собираюсь. Встретимся в бою, тогда берегитесь. А вот так убивать людей в спину я пока не научился». Первое убийство в реале далось тяжело, хотя и успокаивал совесть тем фактом, что тот сержант отнял жизни более чем у двухсот хороших людей, чем не мог похвастаться практически ни один маньяк конца прошлой эпохи. Теперь главное – не лопухнуться с атакой. Нужно поразить всех одновременно, но сначала проверить степень их защиты. Не верю, что люди не додумались соорудить соответствующие артефакты. Пусть внешних врагов с магическим даром у империи нет, но многие стражи земли им обладают, и не предусмотреть этого император не мог. Для обычных бойцов это излишне, а вот старшие офицеры и особенно маги – невероятно ценный ресурс, который следует защитить. Магическое зрение как раз откатилось, но самоцвет с артефактом невидимости начал подозрительно пульсировать, похоже, ему осталось недолго. Как и говорил Трандиваэль, у мага на броне, изготовленной из магической стали, было установлено пять самоцветов. Я пока не научился определять, какое именно заклинание помещено внутрь, поэтому узнал лишь тип энергии, которая использовалась для его создания. Но и это дало немало. Один средний воздушный самоцвет на полторы тысячи маны. Это, скорее всего, инвиз. Средний артефакт стихии жизни, поисковый. А вот два из трех больших довольно странные. Самый маленький на пять тысяч маны. Явно обычная батарейка для собственного источника, так как камушек равномерно светится коричневым. Второй немного крупнее, на шесть половиной тысяч маны. Состоит из двух стихий, воздуха и огня. И это плохо, потому что я использовал точно такую же комбинацию для создания магического щита. А последний, самый большой, на десять тысяч маны, вообще окрашен сразу в четыре цвета. Приблизив камень, разглядел множество мельчайших трещин. Самоцвет явно находится на грани распада и вряд ли выдержит больше одного применения. Неужто это и есть камень портала, который активирует маги в случае опасности? Дорогая игрушка, не представляю, сколько может стоить такой артефакт. Быстро пробить защиту мага я не смогу. «Да и если вступлю в бой, то моментально поднимется шум, и уйти будет проблематично. А вытащить эльфа и вовсе невозможно». «Стоп! А ведь артефакты офицеров сейчас деактивированы. Чего им бояться в середине надежно защищенного лагеря за двойным контуром защиты?» «Капитан недавно сетовал на беспечность своих подчиненных, а сам и не подумал включить собственную защиту». «Расслабились люди». Долго это не продлится. Как только они поймут, кто им противостоит, меры предосторожности будут взвинчены до наивысшего уровня. Но пока этого не произошло, и я свой шанс не упущу. Идея, как поступить, родилась внезапно. Что может качественно и надолго отключить сознание человека? Правильно. Электрошок. Но страховка не помешает. Для начала нужно обезопасить себя от возможных неприятностей и наложить на комнату заклинания, препятствующие распространению звуков. Комната с дежурным находится поблизости, а какие средства связи есть в его распоряжении, мне неизвестно. Если у империи есть электричество, то, возможно, есть и телефонная связь. Поэтому, зачерпнув немного энергии воздуха, сформировал вокруг нас купол тишины, как я назвал это заклинание для себя. Мне показалось, что маг что-то почувствовал, но сделать ничего не успел. Мгновение, и рядом с ним появляется шаровая молния. Сначала я попытался сформировать четыре заклинания одновременно, но система меня обломала. С нулевым уровнем личного совершенствования такие фокусы проделывать нельзя. Но и так моя задумка удалась на все сто процентов. Самый первый и, соответственно, самый мощный заряд электричества получил маг. В уши ударил неприятный треск и в нос ударил запах озона, а тело имперского мага мгновенно упало на пол и задергалось в конвульсиях. Звук от соударения стальной экипировки с полом был достаточно громким, и я похвалил себя за предусмотрительность. Остальные люди ничего не успели сделать, их глаза лишь расширились от удивления, но три новых разряда, последовавших друг за другом со скоростью пулеметной очереди, быстро отправили их вслед за бароном. «Боевой опыт плюс 400, карма плюс 4», — отреагировала система на скоротечный бой. «Не так выгодно, как уничтожить ПК, но лучше до поры до времени я буду действовать более гуманно». «Не надо загонять меня в клетку, иначе я начну использовать уже другие методы». Первым делом отключил артефакт «Скрыто» и очистил всю экипировку людей от самоцветов, а уже потом разоружил. «У всех накопители заряжены под завязку. Отлично!» Следующий трофей – деньги. На этот раз удалось разжиться более внушительной суммой. Маг и офицеры явно не бедствуют. Брал только серебро и золото, медь занимает слишком много места, да и, честно сказать, медных монет у людей было мало, не по статусу. Быстро связав своих пленников, хотя наличие мага в этой компании и делает эту процедуру практически бесполезной, забрал у старшего смены связку ключей и кинулся к закрытой металлической двери. Я приметил ее сразу, как вошел, а во время осмотра помещения магическим зрением понял, что это местная оружейка. Ключ повернулся в замочной скважине, и передо мной открылось настоящее сокровище. Небольшая квадратная комната была по периметру заставлена стеллажами, на которых располагались оружие, боеприпасы и артефакты. Помимо ружей увидел магические аналоги пистолетов и, не удержавшись, присвоил себе сразу пять штук, не забыв прихватить изрядное количество патронов и пороховых зарядов. Сумка сразу резко прибавила в весе, а ведь я еще не закончил. Как хорошо, что самоцветы весят немного, и я, совершенно не стесняясь, забрал их все. Моей добычей стало около 300 малых поисковых артефактов и примерно столько же с заклинанием воздушного щита и невидимости. Все. Теперь нужно быстро вытаскивать эльфа и сваливать, пока маг не очнулся. Проверив ауры людей, убедился, что они все еще в отключке, они притворяются. Открыл вторую дверь, ведущую в подвал, где располагается тюрьма. Виллиан выглядел ужасно. На его лице не было живого места, но воля эльфийского принца все еще не была сломлена. Когда его единственный открытый глаз увидел меня, в нем вспыхнула неприкрытая ненависть. Если бы мысли могли испепелять, сейчас вместо меня на полу уже лежала горстка пепла. Не говоря ни слова, использовал 20 единиц энергии жизни, чтобы исцелить повреждения на теле эльфа. Ошарашенный принц, непонимающе осмотрел себя, но ярость из глаз никуда не делась. Выбрав нужный ключ, открыл массивный замок тюремной клетки и бросил Виллиана Элю перстень сестры. Несмотря на полное непонимание происходящего, он ловко поймал его, и по его глазам я понял, он его узнал. «Некогда все объяснять, времени почти не осталось, сестра просила освободить тебя». «Пойдешь сам или тебя оглушить и тащить волоком?» «Сам», — тут же ответил принц клана утренней росы. «Но как мы пройдем сквозь магическую защиту?» «Это я беру на себя. Иди за мной и в точности, а главное молча, выполняй все указания». Эльф кивнул. «Смышленый парень». всё еще сомневается, но перстень Фиолана Эль все же сработал как надо. Наверху быстро надел заранее отложенный в сторону комплект экипировки капитана, а эльфу вручил артефакт скрыта. Очень надеюсь, что он выдержит еще одну активацию. «Держи этот камень в руках и не отставай. Пока он включен, тебя никто не увидит». Принц попытался что-то ответить, но вспомнил мои слова и просто кивнул. Я активировал камень и, натянув на голову шлем, отправился в сторону выхода из здания. «Господин капитан, а чего это вы в полном боевом снаряжении ходите? Случилось чего?» — спросил молодой дежурный, когда я поравнялся с окошком в стене. «Так положено. Устав не знаешь, боец. Желаешь получить взыскание?» — рявкнул я напарня. «Никак нет, господин капитан». «Виноват! Исправлюсь!» — пропищал дежурный, судорожно пытаясь найти свой шлем. «То-то же!» — буркнул я и, больше не обращая внимания на паникующего салагу, направился к выходу. Но до моих ушей донесся его еле слышный шепот. «Опять нажрался, урод! Сейчас пойдет внеплановые проверки устраивать! Надо предупредить пацанов!» Оказавшись на свежем воздухе, я почувствовал себя более уверенно и, притворившись поддатым, направился к входным воротам офицерского городка. Там дежурил молодой маг, который должен был снимать защиту, если кому-то потребуется войти или выйти. Увидев, как шатающийся капитан целенаправленно идет в его сторону, маг засуетился, распахнул створку ворот и, сняв защиту, замер на месте, вытянувшись в струнку. «Молодец, боец!» — имитируя пьяную речь, пробубнил я и шагнул на территорию палаточного лагеря. Там было гораздо меньше освещения, и я прибавил шаг. Интуиция подсказывала, что наше время на исходе. Неожиданно эльф, не отстающий от меня ни на шаг, проявился, а в офицерском городке взвыла сирена. «Проклятие! И ведь почти успели же!» Я сунул Виллианаэлю обычный, неулучшенный артефакт «Скрыто» и воздушный щит, в двух словах объяснив, как ими пользоваться, и шепнув «Идем, спокойно!» двинулся в сторону леса. Из палаток выбегали бойцы, на ходу натягивая элементы экипировки. Отовсюду слышался мат. «В такой суматохе вряд ли кто-то будет проверять окружающее пространство артефактами». Я уверенно шел к одной из наблюдательных башен. Нужно провести диверсию, чтобы отвлечь возможную погоню. Я уже не раз упоминал, что имперская армия расслабилась. Башня была сделана из обычного дерева, никак не защищенного дерева. Небольшое усилие воли и две из четырех опор ломаются после воздействия заклинания «воздушное лезвие», а башня начинает медленно заваливаться в сторону лагеря. По округе разносится дикий вопль дозорного, несущего на ней пост. Но мы всего этого уже не видим. Мы с эльфом несемся в сторону леса.